СОБЫТИЕ ПЯТОЕ Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни Царь и ни Герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой», напевал Виктор Германович, умываясь утром. Про себя понятно напевал. После визита доктора он решил, что, лежа на кровати и проклиная карася, до себя жалея, содеянного не исправишь. Нужно попробовать это тело превратить в нормальное, а не сожалеть о старом. Ежу ясно, что с этой 21-й хромосомой ничего не сделать». Она есть, и это не лечится, не помогут лекарства. А что поможет? Трепанация. Но, с другой стороны, он соображает не как трехлетний ребенок, а вполне себе как 60-летний взрослый мужик с двумя верхними образованиями и огромным жизненным опытом. Уж говорить нормально точно должен научиться. Ну и ходить. Это же мозг сигналы рукам и ногам подает. У него теперь с мозгом, наверное, все в порядке. Опять же, видел по телеку, что детей со всякими болезнями в специальных реабилитационных центрах учат ходить, рисовать и всяким другим мудреным вещам. Значит, все эти таламусы и двигательную кору можно научить двигать конечностями правильно. Это его жизнь. Не выбрасывать же на помойку ее. Другую точно не дадут. У него не тот характер, что руки опустить их хныкать. Нужно побороться. «Ну, останется монгольская рожа, черт с ним, девки любить не будут». «Беда, конечно. Но в крайнем случае крепостные есть. Или это перебор?» «Ладно, это не главная сейчас проблема. Главное – научиться говорить». С этого Виктор Германович решил сегодня начать. Ушел после завтрака в заросли лещины, что примыкали к озерцу, и, усевшись под кустами, стал ворота проговаривать. Потом и другие слова с буквой «Р». Получалось так себе. Но до обеда Кох не прекращал попыток. И параллельно тыкал себя пальцами в нос, добиваясь правильной реакции рук на команду мозга. Хотел после обеда продолжить, но оказалось, что в обед у них гости будут. Об этом рассказала, прибежав и пуская сопли пузырями, разыскав его Машка, переводчица. «Сергей Александрович с сестрой приехали с обедать, маменька зовут-с». Почему-то решила изображать из себя взрослую Машка. Только сопли выдавали в ней маленькую девочку, а так, строгая рожица и руки в боки. «Помоги встать!» – он протянул руку пигалицы и, опираясь об ее хрупкое плечико, заковылял к терему. Как выяснилось за обедом, Сергей Александрович – это маменькин жених. Свадьба у них через месяц. Готовятся. Гости уже оповещены. Яства закупаются. но ну, которые за месяц не испортятся. Шампанское там и прочие вины. Орехи грецкие из Грузии на днях привезли. А из Грузии, потому что Сергей Александрович Русиев на самом деле князь Сергия Сандрович Русишвили. Есть у него село в 10 километрах, в верстах от их Балаховки. Пожалована Александром Первым за какие-то заслуги. Чуть ближе его село к Туле. Сосед одним словом. «Сергия по-грузински — это высокий», — сообщил за обедом Сашеньке грузинский князь, как будто тот его об этом спрашивал. Князь действительно был высоким, под метр восемьдесят точно. Одет он был не в национальный халат или, как уж эта штука называется, с газырями, чоха, черкеска... «Нет, черкеска, наверное, у черкес. Халат пусть будет». Так одет грузинский князь был не в чоху, а в обычный сюртук, по новой английской моде, с жилеткой, светлой и большими фалдами. Хотя, может, это фраг? Кох специалистом в моде середины 19 века не был, и чем фраг отличается от сюртука, представлял слабо. «Вроде бы на сюртуке нет выреза глубокого спереди». Нет, в моде точно не специалист. На пуговице у фрака или сюртука была прицеплена золотая цепь, и в кармашке жилетки находились подвешенные на нее золотые часы с крышечкой. Завидный жених. Вот только Виктору Германовичу он сразу не понравился. Князю грузинскому было лет 30, а матушке-княгине — 50. Зачем это грузину? Благо бы княгиня Болховская была миллионщицей. Так нет, насколько понял Кох из разговоров матушки с немцем-управляющим, все было хреново с деньгами у княгини. Даже село и то заложено в дворянском банке. Не сводили концы с концами князья Болховские в отсутствие кормильца. А может быть, по его вине. Не он ли имение заложил? Что-то такое промелькнуло в разговоре с управляющим. Но не точно. Типа карты они до добра не доводят. Тогда чего нужно высокому князю? Он сам князь. Да и станет ли муж княгини по российским законам князем? Этого Кох тоже не знал. И деньги, видимо, есть, раз золотые часики носит. И сестра его в шелка и бархат одета, и на ней прилично золото навешано. Ага, а еще у князя есть серьезный перстень, И если этот зеленый камень изумруд, то это целое состояние. Чего хочет получить от княгини их светлость грузинская? Любовь. Ну, матушка, у Сашеньки не крокодил, можно и красивой назвать, но 20 лет разницы. Князь может и 16-летнюю девственницу найти, а не мать троих детей. Вопросы.